Глава 30. Блайт. «Атмосфера в комнате практически похоронная», — подумала Блайт, внося под нос четырьмя кружками кофе. Тед и Гэбриэл сидели на диване перед камином, каждый со своего краю. Хейли в спортивных штанах и огромном свитере с горлом свернулась калачиком в кресле, подогнув под себя босые ноги. Она выглядела так, будто только что потеряла лучшего друга. В общем-то, так оно и было. Они с Эдисон сблизились почти как сестры, и это волновало Блайт. Конечно, ее беспокоило создавшееся положение в принципе. Она убедилась в своей правоте, но не испытывала ни малейшего удовлетворения, только чувство утраты. После той сцены в галерее с Эдисон виделся только Гэбриэл. Блайт поняла, что у Эдисон понадобится время, чтобы все обдумать. Прежде чем встретиться лицом к лицу со всем семейством Габриэла, но больше всего ее сейчас волновало состояние сына. Он совершенно пал духом, разрываясь между горем, гневом, пессимизмом и надеждой. На чем вы остановились, сын? спросил Тэт. Блайт поставила поднос и села, глядя то на мужа, то на сына. Они всегда были близки. Когда Гэбриэл был еще ребенком, Тет играл с ним в футбол и обучал теннису. А когда сын повзрослел, они взяли в привычку ездить вдвоем ловить рыбу в Пенскрик. Они даже научились изготавливать собственные мушки. Блайт знала: отношения между отцом и сыном далеко не у всех безоблачные, особенно если они работают вместе, как-то это Габриэл. Он уехал в Бостон, якобы должен привести ей доказательства. Якобы? спросила Блайд. Габриэль сидел, положив одну ногу лодыжкой на колено другой, и раздраженно болтал ступней. Кто сказал, что это правда, мама? Он прекрасно мог все выдумать. А как же фотографии ее и ребенка? парировала Блайт. Ребенка, которого якобы родила ей суррогатная мать, что за бред? И потом фотографии можно подделать. Ты знаешь, это не хуже меня. Они не доказывают ничего. Не доказывают, но вызывают вопросы. Женщина на этих снимках точно Эдисон. Какой у этого человека может быть мотив для лжи? Блайт старалась говорить ровно. Было очевидно, что Гэбриэл ни на грош не верит Джулиану Хантеру. Вчера, когда они возвратились домой, Блайт забил его имя в поисковик и обнаружила, что это уважаемый в Бостоне врач с впечатляющими достижениями. Перед тем, как переехать в Бостон, он окончил докторантуру в Стэнфорде. И несмотря на то, в какой явно трудной и болезненной ситуации он оказался, Сэддисон он вел себя мягко и понимающе. Лайт отметила, что он одет со вкусом, выглядит безупречно, любезен в обхождении. В общем и целом она находила его человеком приятным и все вместе говорила ей, что он не обманывает. Единственное, что показалось ей странным — Это невозможность найти хотя бы одну заметку в новостях, где сообщалось бы, что он потерял жену. И поскольку Блайт была из тех, кто любит расставлять все точки над И. То прежде чем лечь спать, она написала сообщение Джиму Фейлоу на тот случай, если о докторе Джулиане Хантере можно разузнать больше, чем представляется. Теперь Блайт сидела и ждала, что ответит Гэбрил, но он молчал, только все время менял позу и барабанил пальцами по подлокотнику. Она не питала иллюзий относительно того, как все закончится. Габриэль будет держаться за свое отрицание, пока не столкнется с правдой, которую нельзя будет не признать. И это тревожило ее сильнее всего. Сын испытывал боль, и ей было невыносимо думать, что это продлится еще очень долго. Думаю, мама права, Габриэль, сказал Тед. Зачем ему врать про Эдисон? Что он от этого выиграет? Не знаю но я точно знаю, что нельзя спешить с выводами, пока мы не знаем всей правды. А мы еще ничего не видели. И вся эта чушь насчет пластической операции и 37 лет, да в жизни не поверю. Хейли спустила ноги и села прямо. Я еще кое о чём подумала. Может, этот тип и говорит правду, и они женаты. Но что, если она была несчастна? Или боялась его? Вдруг она убежала намеренно? Может, это вообще из-за него она пыталась покончить с собой. Эта мысль приходила в голову и Блайт, и ей весьма не нравились вероятные последствия. Она знала, что Гэбриэл тотчас войдет в роль супергероя и защитника. Конечно, думать в первую очередь о Гэбриэле было эгоистично, ведь Эдисон тоже могла быть жертвой, но все-таки Блайт его мать, а не ее. Гэбриэл твердо поставил ноги на пол и подался вперед. «А вот это разумное предположение. Мы все знаем, что она от чего-то бежала. Наверняка от него. Какое тут еще может быть объяснение?» Он вдруг оживился, как будто ему бросили спасительный круг. «В данный момент все это домыслы», — сказал Тед. «Мы можем создавать какие угодно сценарии и предполагать все, что угодно, но гадать бесполезно, пока у нас на руках нет фактов». А принимать окончательное решение, правда это или нет, будет только Эдисон. Может быть, она хотя бы отчасти вспомнит, что именно с ней произошло и кем она была. Остается сидеть и ждать. Блайт хотелось расцеловать мужа. Он всегда был спокойным голосом разума и здравого смысла, часто разрешал семейные споры. «Ну что ж», — сказала она, — «Давайте перестанем тыкать пальцем в небо и расстраиваться о том, что может и не быть правдой. Согласны?» Хейли кивнула, но Габриэл убежденным не выглядел. Он поднял глаза на мать. «Я должен кое о чем тебя спросить». Она выжидала. «Ты собираешься звонить Дарси? Рассказать, что случилось?» В первый раз, с тех пор, как появился Джулиан Хантер, она рассердилась на сына. Неужели он настолько одержим своим чувством к Эдисон, что сомневается в собственной матери, которая всегда с ним заодно? Естественно, нет. Как ты можешь такое говорить? Мам, давай честно. Ты никогда не была в восторге от нашего с Эдисон брака. Блайт вспыхнула. «Только потому, что за тебя боялась», — сказала она и с жаром добавила. «И не напрасно». «Ладно, ладно», — вмешался Тед. «Давайте все снова сядем и успокоимся. Взаимные нападки ничего не поправят». Габриэл молча смотрел в потолок, потом перевел взгляд на Блайт и сказал, «Прости, я не знаю, ничего не соображаю сейчас». Она подошла к дивану, села и привлекла сына к себе. «Ничего страшного. Понимаю. Мне тебя очень жалко. Столько переживаний». Он уткнулся ей в плечо, и она чувствовала, как его тело вздрагивает от плача, как будто он снова маленький мальчик и разбил коленку или сломал игрушку. Только в этот раз пластырь или тюбик клея не помогут. Сейчас разбито его сердце. И все, чего могла желать Блайт, чтобы ее сын никогда не встретил женщину по имени Эдисон Хоуп.